Глава 35. Схрон На улице царила непроглядная тьма, но свет звезд хоть как-то ее разгонял. Внутри же пирамиды не было и этого. Да, зверям Нины с их ночным зрением было гораздо проще тут все проверять, чем обычному человеку. Впрочем, мне до обычности уже очень и очень далеко. Выпив зелье источника огня, и превратившись в живой факел, я уже спокойно осмотрелся по сторонам и двинулся дальше. Пустые комнаты, залы, лестницы. Сначала все было так, как и сказала Нина, словно из пирамиды взяли и вынесли все, что только можно. Может быть, зря я начал подозревать ее в нечестной игре. Я не успел как следует обдумать эту мысль, как неожиданно заметил следы в уже начавшей покрывать пол пыли Как будто здесь что-то протащили, причем не в сторону выхода, а куда-то на нижние этажи. Уже зная, что искать, вскоре я заметил еще несколько таких следов. А потом нашел и сам схрон, которым оказалось выбоено в полу, со сложенными в ней золотыми амфорами. А ночь-то перестает быть томной. Готов поспорить, что это зверье Нина нашло эти штуки внутри пирамиды, а потом, по приказу своей хозяйки, перепрятала сюда». «Вот только почему тогда девушка так легко согласилась меня здесь оставить? Или я ошибся в своем предположении, или она, решив, что знает мои силы, не посчитала меня способным найти ее тайник. Начни она со мной спорить, и у народа могли бы возникнуть подозрения». А так, она понадеялась, что не дала повода себя подозревать, и сможет утром, когда вернется, спокойно прибрать к рукам все местные сокровища. «Ладно» к черту Нину и ее планы. В любом случае, эти амфоры, чем бы они ни были, теперь у меня. А по следам, оставленным питомцами девушки, я еще и смогу проследить, где они стояли изначально. Между прочим, очень важный момент. А то пассивный взор ничего не показывает, а настоящую способность хочется поберечь на что-нибудь более значимое. В общем, для начала попробую расставить все по своим местам. И следующие пятнадцать минут я изображал следопыта, разыскивая места, где амфоры располагались до того, как их перепрятали. Места первых четырех я вычислил довольно быстро, а вот с пятой пришлось повозиться. Но в итоге я догадался поискать на пару ярусов выше, предположив, что питомец Нины мог не только таскать свою добычу по лестницам, но и сбросить ее где-нибудь для скорости, прервав тем самым оставленный след. И это дало результат. Все пять сосудов встали, похоже, специально под них сделанные пазы. Вот только на этом мои успехи закончились. Была мысль, что проделанная мной операция позволит открыть какой-нибудь секретный ход, но его не было. Следующим шагом стала перестановка амфор. Я же не знал, в каком конкретном месте была каждая из них, вот и пришлось попробовать все комбинации. Прошел еще час, и ничего. Меня уже начала преследовать мысль, что мои старания могут быть и напрасны. Если особенность этого места зависела от людей, что отсюда ушли, то было бы логично, что и главный артефакт они тоже унесли. Вот только нельзя исключать, что дело тут все же не в людях, а в месте. Очищение демонов должно уничтожить связь мира со стихийными планами. А что если эта пирамида, или то, что было здесь до ее создания, как раз и является одной из точек, что им так нужны. Тогда этот набор артефактов вполне мог бы активировать эту связь. Вот только как его запустить? А может быть, все банально и просто? Амфора — это сосуд, значит, нужно туда что-нибудь налить. И начались новые эксперименты. Сначала вода — неудача. Потом я попробовал подумать, и следующим наполнителем для амфор стало зелье источника огня. Все же не зря оно включает в себя целую стихию, пусть и в урезанном виде. И опять ничего. Или нет. Мне показалось, или я услышал легкое гудение, доносящееся из центра пирамиды. Кстати, там же будет и центр образуемой амфорами сферы. Бросившись к источнику звука, перед нужным залом я все-таки замедлился. Постоянная бдительность. И туда вошел уже шагом, готовый встретить любую опасность. К счастью, эти предосторожности оказались излишними. Никого чужого рядом не было, а в центре комнаты, примерно в метре над полом, висел пылающий огнем шар. Вернее, не так. Если присмотреться, было видно, что сам шар полностью прозрачный, а огонь — это то, что как будто пытается пробиться сквозь него наружу. Причем это не просто пламя, как в костре. Нет, я чувствовал с той стороны настоящую силу, «Неужели у меня получилось, я смог открыть проход в мир огня?» «Вот так вот просто повезло?» Не сдержав глупую улыбку, я протянул руку вперед, словно пытаясь проверить, не иллюзии ли передо мной, и тут перед глазами выскочило сразу несколько системных сообщений. «Активирован неполный переход в мир огня. Частоты источника не хватает для открытия окна». Первые же строчки заставили меня выругаться. «Ну вот, опять». Такое полезное зелье оказалось, а последнего ингредиента, чтобы все заработало как надо, до сих пор нет. Ладно, читаем дальше. Доступные возможности при открытии неполного перехода. Возможность обращаться к стихии огня в радиусе 10 метров. Побочные эффекты неизвестны. А вот теперь уже хорошо. Не удержавшись, я, используя огненный поток, нарисовал в воздухе простенький флажок, и активировал королевское знамя пламени, тут же наделившее меня неуязвимостью. Сработало, и при этом счетчик дневных способностей даже и не подумал тикнуть. Жаль, что использовать без ограничений я могу заклинание только одной единственной стихии. А еще немного все же смущают слова о неизвестных побочных эффектах. С одной стороны, хорошо, что мне не выдало сразу длиннющий список возможных неприятностей, но с другой... Разве подобная фраза не предполагает, что их все же следует ждать?